Этнет и издательская платформа Руграм представляют «Толстушка и красавчик» Автор Юлиана Ермолина Читает Мари Роуз Глава первая Я поступила в универ. Я рада, очень рада. Сегодня первый учебный день. Очень волнительно. Надеюсь, мне здесь понравится. Я найду наконец-то себе друзей. В школе, к сожалению, у меня не получилось это сделать. У меня была так называемая подруга Даша. Но сейчас мне кажется, что она просто дружила со мной из серии «Лучшая подруга – это страшная подруга». Нет, я не считаю себя страшной. У меня просто некрасивая фигура из-за лишнего веса. Но это гормональные проблемы. И я пока не могу с ними справиться. Правда, другим на это наплевать. Они просто стебутся надо мной и не стесняются называть меня коровой. Раньше я очень переживала по этому поводу, а теперь... «Наверное, привыкла. Если иду и слышу за спиной «Вот это же то абсолютно уверена, что это сказано в мой адрес. Постоянно себя успокаиваю, что это не мои проблемы, а проблемы этих людей. Они невоспитанные. И здесь, увы, я уже не смогу им ничем помочь. Да и, честно сказать, не очень-то и хочу. Я уже привыкла жить в своей ракушке, и мне спокойнее не высовываться из нее. Конечно, я хочу найти себе подругу». Но чем дольше иду по универу, тем больше появляется уверенность, что тут этого не произойдет со мной. Здесь такое же отношение ко мне, как и везде. Я также слышу за спиной перешептывание «такая молодая и так запустила себя». Посмотрите на любителя бургеров. Обидно. Я бургер-то попробовала только раз в жизни, но все думают, что я только ими и питаюсь. Всё лето я питалась практически фруктами и овощами, но вес стоит на месте. Как говорят врачи, это гормоны, когда они придут в нормальное состояние и придут ли вообще неизвестно. Возможно, это так реагирует организм на стресс, ведь я стала резко набирать вес в 14 лет, когда на моих глазах собаки разорвали любимую кошку, и я не могла ее спасти. Я очень долго от этого стресса отходила, перед глазами постоянно стояла эта картина. Это ужасающее зрелище. Спустя полгода родители подарили мне щенка. надеясь, что прогулки с ним будут способствовать моему похудению и восстановлению здоровья. И у меня действительно набор веса остановился. Я потихоньку приходила в себя. Мы гуляли с псом, играли, бегали друг от друга в догонялки. Он рос каждым днем и становился красивее и сильнее. Но радовалась я этому недолго. До следующего печального случая. В очередную нашу прогулку пес сорвался с поводка и побежал за сучкой. И именно в этот момент его сбила машина. Я сразу подбежала к нему, взяла на руки его окровавленное тело и понесла до ближайшей ветклиники. Пил жалобно скулил на моих руках. Потом зашелся с вскоре и сдал свой последний прощальный вздох. Потом все как в тумане. Единственное, что я помню, что в тот момент я опустилась на колени, трясла его и кричала «Я спасу тебя! Я обязательно тебя спасу!» Но спасать уже было некого. И все началось заново. Я продолжила резко набирать вес без особой на то причины. И вот спустя четыре года после всех этих событий я ношу одежду 52 размера. У меня бабушкин стиль, так как молодежных вещей данного размера, к большому сожалению, в магазинах не так уж и много. Врачи предлагают попробовать и начать принимать таблетки. Но это самый отчаянный для меня способ. Я откладываю его на крайний случай, когда уже будет совсем не в Магатум. А пока я вроде как уже свыклась тем, что у меня нет друзей, и тем более никогда не будет парня. Я свыклась. Это страшно звучит. Но с этим жить можно. Я подошла к своей учебной аудитории. Как страшно. Что меня ждет за дверью? Какие люди будут окружать меня в ближайшие пять лет моей жизни? Сделала глубокий вдох и открыла дверь. Робка вошла. Зрительно огляделась. Сидела человек двадцать. Все взгляды повернулись в мою сторону. Это и понятно. И Я только вошла. Так встречают всех вновь входящих. Я села на свободное место в четвертом ряду. Впереди меня только один молодой человек. Вроде как никто не смеется и не показывает на меня пальцем. Хорошее начало. Я стала рассматривать впереди сидящего молодого человека, так как это была единственная возможность смотреть на кого-то без привлечения внимания. Он худощавый. Видимо, высокий. В очках. Настоящий ботан. По крайней мере, его имидж создает такое впечатление. Любопытно. У него есть друзья. А если есть, то не такие же ботаны? Мои мысли прервали следующие студенты, которые только что вошли. Это была пара девушек, которые беседовали между собой и улыбались друг другу. Наверное, подружки. Везет им. Красивые, веселые подружки. Не знаю, что в этой последовательности слов задевает меня сильнее. Спустя какое-то время зашел молодой человек в кожаной куртке. Красавец. Из серии «Бэтбой», которая однозначно нравится девчонкам. В ухе блестит серьга, на шее дату видишь виде штрих-кода. Он симпатичный, видимо, знает себе цену. Держится очень уверенно. Замечаю, как девчонки провожают его взглядом. «Да что там говорить?» Я сама не могу отвести от него взгляд. Но я ни на что не претендую. Понятно, что у меня нет шансов. Просто здорово, что он в одной группе со мной. Это похоже на ощущение, когда ты работаешь в ювелирном магазине и каждый день можешь смотреть на самый дорогой бриллиант. При этом прекрасно понимая, что такого бриллианта у тебя самой никогда не будет. Но любоваться же никто не запрещает. После него зашло еще несколько человек. Потом пришел преподаватель и начали занятия все хорошо проходит все спокойно сегодня я не в центре внимания и это радует напрягает только информация что уже скоро у нас будет практическая работа с выездом на учебном автобусе за город вот к этому я совсем не готова это конечно хороший повод познакомиться со своими одногруппниками но мне страшно я уже волнуюсь но другого варианта все равно нет придется ехать день прошел без приключений Правда, я ни с кем не познакомилась. Но утешает, что сегодня никто из моих одногруппников надо мной не смеялся и не издевался. Это уже хорошая новость.